Бандиты, повторила Мадис. У Карло опустились руки. Эй вы, педераст, сказал он. Можете болтать, что вам вздумается. Чего нам от этого убудет, что ли? Если какой-то там педик будет языком трепать. Да вы со страха уже в штаны наложили. А вот и нет, сказала Мадис. Ну, погодите. «Я велю своей жене, она вами займется», — пообещал Морен. «Ну, хватит», — сказал Дюдю. -Дю. «Принимайтесь за работу». «Ах ты, гад!» — сказал Карло. «Бандит эту поголовая», — заключил Дюдю. Морен ударил его ногой в пах. Амадис издал приглушенный крик и, согнувшись вдвое, рухнул на пол. Физиономия его стала совсем белой, он дышал. как запахавшийся пёс. Зря ты сказал, Карло. Я уже совсем успокоился. Да ничего с ним не будет, заверил его Морен. Я не сильно. Через 5 минут забегает Будь здоров, сам напросился. Это точно, согласился Карло. Ты прав. Они подобрали лопаты. Теперь нас выпрут, сказал Карло. Ну и ладно, отозвался его напарник. Хотя бы отдохнём. Тут улиток до фига в этой пустыне, ребятья говорит. Ага, согласился Карло. Такую вкуснатую из них с варганом. Вот только дорогу закончим. Ага, когда закончим. Из далека до них донёсся гул. -с -с, что это? насторожился Марен. Грузовики небось приехали, сказал Карло. Теперь балласт придётся класть, сказал Марен. По всей трассе откликнулся Карло. Марен согнулся над лопатой. Гул грузовиков всё нарастал, пока не дошёл до высшей точки. Потом резко взвизгнули шины, и воцарилась тишина. Глава вторая. Аббат Петежан схватил археолога за руку и пальцем указал на хижину. Вот мы и пришли, сказал он. Отлично. Подождём, ребят, сказала археолог. О. Я уверен, они прекрасно могут обойтись без нас, сказала Аббат. Атанагор улыбнулся. Ушанжель во всяком случае. Счастливчик, вздохнула Аббат. Я охотно истратил бы несколько разрешений на эту девицу. Но-но, ну -ну, остановил его археолог. Под моей толстой сутаной бьётся мужественное сердце, провозгласил Пятижан. Сердцем любите на здоровье, сказал археолог. М-м, да, конечно. Не стал возражать аббат. Они остановились и теперь, если можно так выразиться, оглядывались назад, то есть назад по отношению к своим собственным фигурам за 5 секунд до того. Вон они идут, сказала Танагор. А где же бронза? Это не Анжель, сказала аббат, это его приятель. У вас острое зрение. Не в зрение дело, сказала аббат. Вряд ли Анжель такой лопух, чтобы в два счёта управиться с подобной девицей. Да, действительно, не он, подтвердил это Нагор. А этого вы знаете? Немного. Он обычно либо спит, либо работает, либо упражняется с секретаршей того гомосексуалиста. Он бежит бегом, сказал археолог. Она быстро приближался. Красивый парень, отметил Петежан. Он ведь никогда нигде не бывает. Что это на него нашло? В видной впрямь события принимают непредвиденный оборот. Похоже, что так сказал археолог. Бедный профессор Жуй живём. Они замолчали. — Здравствуйте, — сказала Анна. — Меня зовут Анна. — Здравствуйте, — сказал Атанагор. — Как ваши дела? — с интересом спросил Пятижан. — Уже лучше, — сказала Анна. — Я решил ее бросить. — Кого? Вашу кралю? — Ага, кралю. Она мне надоела. — Так вы что же, ищите новую? — Именно так, господин Аббат, — ответила Анна. — Да. «О, только, пожалуйста, без этих претенциозных словечек, и потом». Пятижан отошел в сторону и принялся описывать вокруг своих собеседников круги, сильно топая ногами и декламируя нараспев. «Шел грек через реку, видит грек в реке рака». «Сунул грек, в реку руку подхватил археолог. Грек рака в руку хватит, с готовностью закончила она, пристраиваясь в ногу с аббатом». Пятижан остановился и почесал нос. «О, только, пожалуйста, без этих претенциозных словечек, и потом». Он тоже знаком с уставными формулами. Конечно, знаком, подтвердила Анна. Так что ж, берём его с собой? спросил Петежан. Но ну, разумеется, заявил Анна. Я хочу увидеть негритянку. Вы негодяй, сказал Петежан. Вам что же, так всех прямо и подавай? Вовсе нет, ведь с Рошелью у меня всё кончено. Кончено, говорите? Кончено, на все 100. Аббат задумался. А она знает? Она, как будто слегка смешался. Я ещё не успел ей сказать, насколько я могу судить, это одностороннее и скоропалительное решение, сказал аббат. Я принял его, пока бежал за вами, пояснил инженер. От одного насупился. А вы не циремонтес, сказал он. Как ещё воспримет это Анжель? — О чем речь? — воскликнула она. — Он будет счастлив, ведь Рошель теперь свободна. А что она сама об этом думает? — Хм, откровенно говоря, не знаю. Она вообще как-то не склонна думать. — Лихо сказано. Она потер себе щеку. — Ну, пожалуй, это ее немного огорчит, — проговорил он. — Впрочем, меня лично это нисколько не волнует. Я не могу заниматься ее чувствами. "Доволько вы устраиваете свои дела", сказал Петежан. "Я инженер. Да будь вы хоть архиепископ, это ещё не повод бросать женщину, даже не предупредив её. Тем более, если вы с ней спали ещё вчера вечером. Вернее, сегодня утром. Вы идёшь долись момента, когда ваш товарищ Анжель нашёл наконец путь к умиротворению и собираетесь снова вернуть его в пучину неопределённости", сказала Бат Петежан. Нет никакой гарантии, что он захочет свернуть с этого пути ради какой-то девицы, по которой вы прошлись как молотилка. Что это ещё за путь к умиротворению, спросила Анна. Что он такое учудил? Он отхватил себе отпадную подружку, свинту седыки, воскликнул Петежан, прищёлкнув языком, но тут же опомнился и перекрестился. Я снова употребил запретное слово, сказал он, извиняясь. Ничего, ничего продолжаете, рассеянно сказала Анна. А какая она из себя эта женщина? По крайней мере, это не нигретянка. Конечно, не отказал Петежан. Нигретянка закреплена за отшельником. Значит, есть ещё кто-то. И она хороша собой? Послушайте, оставьте вашего друга в покое, посоветовал Атанагор. Но он меня так любит. Он не будет возражать, если я заберу эту девицу себе. — Вы говорите очень несимпатичные вещи, — заметил археолог. — Да он же будет счастлив, как молодой предприниматель, когда узнает, что Рошель свободна. — Не думаю, — сказал археолог. — Слишком поздно. — Вовсе не поздно. Она еще ничего. И даже научилась кое-чему. — Для мужчины это не слишком приятно. — Да. Такой парень, как Анжель, не нуждается в уроках подобного рода. "Да?" удивился Анна. "Занятно, сказал Петежан. Время от времени вы довольно интересно говорите, но при этом становитесь невероятно гнусным. А видите ли, женщины, начала Анна. Я делаю с ними всё, что полагается, на том и конец. Я их очень люблю, но остальное время предпочитаю общество друзей." Хочется ведь иногда и поговорить с кем-нибудь. Вероятно, Анжель устроен иначе, — сказал это Нагор. Надо помочь ему выкарабкаться, — сказала Анна. Пусть тебе спит с Рошель, это скоро ему наскучит. Анжелю нужно совсем другое, — сказал Пятижан. То же, что я еще в религии, ну, в общем, собственно говоря. Хоть я и позволяю себе иногда кое-какие... безобидное отступление от общего правила, но это ничего. Я отчитаю по тому свои 50 искупительных молитв. Я сказал 50, но это означает 3. То, что вы ему предлагаете, отдавая Рошель, сказал археолог. Он может получить от любой другой женщины. И он это уже получил.